Кувшинка. Ночь, рассыпав росы жгучие, затуманила восток, а затем из лунных лучиков белый выткала цветок. Подняла цветочек бережно, лепесточки руки жгут. Ночь испуганно замешкалась, и упал цветочек в пруд. Он плывёт, а воды плавится, стебелёк звенит струной. ждёт, когда луна появится, хочет встретиться с луной. Белый и жёлтый с сердцевинкою, как похож он на сосуд. А зовут цветок кувшинкою. Очень правильно зовут. С давних пор представление о кувшинке, уходящей корнями в таинственную глубину вод, связывалось с загадочным образом русалки. В древности ее даже называли «русалочий цветок». Североамериканские индейцы утверждают, что кувшинка образовалась из искор упавших с полярной и вечерних звезд, в то время, когда они столкнулись с спорю между собой из-за обладания ракетой, которую запустили с земли. При внимательном взгляде на кувшинки приходит на память сказки, в которой говорится, что каждая Лилия-кувшинка имеет своего друга эльфа, маленького человечка, который вместе с цветком родится, вместе и умирает. Венчики цветов служат эльфам и домом, и колоколом. Днем эльфы спят в глубине цветка, а ночью раскачивают пестик и звонят, созывая на тихую беседу своих братьев. Одни из них садятся вверх, в кружок на лотос, свешивая ноги в воду, а другие предпочитают беседовать, раскачиваясь в венчиках кувшинок. Собираясь вместе, они садятся в кубышки и гребут, гребут лепестковыми вёслами. И кубышки тогда служат им лодочками или корабликами. Беседы эльфов проходят в поздний час, когда на озере всё успокоилось и погрузилось в глубокий сон. Живут озёрные эльфы в подводных хрустальных чертогах, построенных из раковин. Вокруг чертогов блестят жемчуга, яхонты, серебро и кораллы. По дну озера усеянно разноцветными камешками, катится изумрудные ручьи, а на крыше чертога сыплются водопады, солнце просвечивает сквозь воду в эти жилища, а песицы звёзды вызывают эльфов на берег. По древнему русскому поверью, когда первые весенние дожди ударяются о поверхности рек и орей, из глубин водоёмов поднимаются на шум дождя раковины жемчужницы. Выплывая, они раскрывают свои перламутровые створки и ловят дождевые капли. Стоит раковинам поймать хотя бы одну каплю, как они опускаются на дно, где в темноте и превращают капли в ни с чем не сравнимый перл, жемчуг, очень необходимый гномикам при строительстве подводных хрустальных чертогов. Жители русского севера издревно знают, что жемчик разводится лишь в тех реках, в которые заходит царская рыба сёмга. Породили предание, что жемчужина зарождается в жабрах сёмги. Несколько лет плавая в море, сом, вроде бы, носит с собой жемчужную искру. А когда возвращается в реку, то в тёплый солнечный день находит на дне раскрытые раковины и в самую красивую из них опускает звёздочку-жемчужину, из которой впоследствии вырастает настоящая жемчужина: то нежно-розовая, то истинно-чёрная, то темноватая серая. Под стать жемчужным ожерельем, которыми усыпают по утрам кувшинки, крупная весенняя роса. Белая кувшинка по латыни называется нимфея кандида, что в переводе на русский язык означает «нимфа белая». Из Древней Греции дошли до нас предания о красивых водяных девушках-нимфах, напоминающих славянских русалок. Родственницей. Почти сестрой нашей белой кувшинки является кувшинка жёлтая, которую в народе называют кубышкой. У неё такое же строение цветов, только завис ещё более напоминает кувшинчик до чешелистиков не 4, а 5, и все они имеют жёлтую подкладку. Латинское название кубышки Nymphar luteum. Ньюфар происходит от арабского слова, означающего тоже нимфа, лютеум жёлтое. В какое бы время дня ни пришли смотреть на цветущую кувшинку, вы никогда не найдёте её цветы в одинаковом положении. Целый день кувшинка следует за движением солнца, поворачивая свою плавающую головку в сторону его лучей. В полдневной зной Она как бы нежность раскрывает все свои лепестки, а затем венчики начинают постепенно закрываться. К вечеру цветок похож на не распустившийся со бутон. Потом этот бутон медленно погружается в воду, боясь холодной воды и туманов. Это стебли укорачиваются и тянут за собой цветы. Поступая таким образом, кувшинка прикрывается на ночь нагретой за день водой. А утром, когда солнце разгонит ночной туман, снова всплывает на поверхность и следит за солнцем целый день. В концы лепистков кувшинок выделяют мёд. Шмели, стрекозы и пчёлы переносят пыльцу с цветка на цветок, опыляя пестики. После опыления цветок увядает и вырастает плодик, в виде многозвёздной ягоды с чёрными семенами. Семена кувшинок путешествуют прямо по воде. Каждое семечко белой кувшинки окружено белой оболочкой, наполненной воздухом, словно лодочка, плывёт оно по воде. А у жёлтой мякоть удерживает семена на поверхности. И держится они так до тех пор, пока из лодочки не выйдет воздух или не подгниёт мякоть плода. Тогда семечко падает на дно и прорастает. рыбы и птицы способствуют распространению семян на большие расстояния. Да и сами семена способны держаться на воде довольно долго. Подует ветерок, и понесутся они по озеру либо к другому берегу, либо в другую протоку. Цветёт кувшинка с июля до осени, обитает в стоячих и медленно текущих водах. Славяне называли кувшинку одалень травой и считали, что кувшинка способна охранять людей во время путешествия существовало по этому случаю и своеобразные заклинания едо я в очистом поле а в очистом поле растёт одалень трава не я тебя породил не я тебя поливал породила тебя мать сыра земля Поливали тебя девки простоволосые, бабы-самокрутки. Одолень трава, одолей ты злых людей. Лихо бы обо мне не подумали, скверного не помыслили. Отгони ты, чародея-ябедника. Одолень трава, одолей ты горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя далень трава у ретивого сердца во всём пути и во всей дороженьке. Существовало даже поверье: кто найдёт одалень траву, тот вельми таланта брящет. В пути, где не пойдёт много добра брящет, и одолеет злую силу недуги. А тварку в шинке считался любовным напитком, способным пробуждать нежные чувства в сердцах жестоких красавиц. А ещё считали, что одалин трава обладает способностью охранять людей, идущих в иные земли, от разных бед и напастей. Её рекомендовали вкладывать в ладанку и носить при себе как амулет. Может и Афанасий Никитин Первым из русских посетившие Индию, перед отплытием в восточные страны, вспоминал это поверье. В старинном травнике сказано: "Адалень растёт при реках, ростом в локоть, цвет рудожёлт, листочки белые, и та трава добра, коли человека кормит. И корень травы добр от зубной боли". И пастуху, чтобы стадо не расходилось, или кто тебя не любить станет, и хочешь его присушить, дай ясть и корень. Ковшинка белая по форме своей похожа на мак. Цветок ее имеет форму гранатного цветка, только, соответственно, больше. Величина его веса с яблока — окружён белыми плёнками, которые снаружи прикрыты зелёными листьями, напоминающими листья на неразвернувшихся розовых бутонах, числом их четыре. Когда он раскроется, то в нём видны красные зёрна, не похожие на семена граната, а круглые и мелкие, чуть покрупнее проса. Вкус у них пресный, как у пшеничных зёрен. Созревают они летом, ножка у цветка длинная, Цветок похож на чашечку розы, но почти вдвое больше, сообщает о водной красавице знаменитый ботаник древности Теофраст. Лист кувшинки плавучий, как плод, внешне прост, сердцевидный и толстый, подобно лепешке. Внутри его воздухополосные полости, потому он и не тонет. воздуха в нём в несколько раз больше того, чтобы держать собственный вес, избыток которого необходим для непредвиденных случайностей. Всять, скажем, птица или лягушка, листья их должно держать. В Тихасе обитает мексиканская кувшинка, которую называют водным бананом. Мало найдётся экзотических растений, Какие были бы так широко известны, как Виктория регия. Гигантская кувшинка из стихих заводей экваториальной южной Америки. О её цветении сообщают в газетах и местных радиопередачах в тех городах, где это своеобразное растение выращивается в специальных оранжереях, а на юге в открытых водоёмах. Люди всех возрастов устремляются в оранжереи, чтобы посмотреть на гостью из дебри Бразилии, напоминающую о путешествиях и приключениях, о которых мы с увлечением читаем в юности. Длинной вереницей проходят посетители вокруг большого бассейна с подогретой водой, где на зеркальной поверхности плавают огромные, до 2 м в диаметре, круглые листья. а над ними поднимаются крупные цветы. Сверху Виктория ярко-зеленого цвета, внизу ярко-фиолетового, и потому кажется как бы освещенной каким-то сиянием. Каждый цветок состоит из бесчисленных лепестков, переливающихся от чисто белого цвета в нежно-розовый и, наконец, в огненно-пурпурный. Расцветая, Виктория Регия распространяет вокруг себя приятное благоухание. Когда это удивительное растение после многих неудач наконец в 1849 году зацвело в Англии, это вызвало настоящую сенсацию. Не приходится удивляться и тем пышным эпитетам королева водяных лилий, царица водяных роз. Водяное чудо тропической Америки, которыми величали это растение в журналах. Первым открыл его для науки немецкий естествоиспытатель Эдуард Фридрих Пёппик. С 1827 по 1832 год Пёппик путешествовал по Южной Америке и пересек материк с запада на восток почти по экватору. Он продвигался тропически. От Тихого океана к Чили, через Анды, затем пересёк Перу и Бразилию, спустился по притоку Амазонки, реке Уальяге, и по Амазонке и паре достиг Атлантического океана. Неоднократно подвергаясь опасности, с риском для жизни он проделал по величайшей реке мира путь в 1000 километров. пользуюсь часто самыми примитивными средствами. В январе 1832 года на середине пути, спускаясь на платах, в сопровождении лишь нескольких индейцев и нередко блуждая в многочисленных руслах и протоках могучей реки, недалеко от места впадения в Амазонку реки Тефе, Тефик обнаружил заросли растений, которые впоследствии получило громкое название Виктория Регия. В одном из журналов Тёпик впервые дал описание гигантской кувшинки. Растение из семейства нимфейных, необычайных размеров. Его листья густо покрыты с нижней стороны иглами, ячейстый, шириной всажень, в то время как снежно-белые, с пурпурово-розовой серединой цветы достигают текущей, 10-11 английских дюймов поперечнике. Это растение является великолепнейшей формой во всём семействе. Встречается отнюдь не часто, и мне встретилось только в некоторых безымянных протоках вблизи устья Тефе в Солимойнс. Оно цветёт в декабре-январе и носит название Муруру. Скромное сообщение Пёпига сенсации не вызвало. Но уже в 1836 году немецкий ботаник Роберт Герман Шомбург, проводивший исследования в британской Гвиане по поручению Лондонского королевского географического общества, встретил растение гигантские листья и огромные благоухающие цветки которого произвели на него сильное впечатление. Шомбург отнес растение к роду Нимфеи, к которому принадлежит наша белая водяная лилия, и дал ему название Нимфея Виктория. Называя удивительное растение именем 18-летней красавицы-королевы, только что вступившей на английский престол, Ботаник рассчитывал на привлечение внимания влиятельных лиц. Шомбург собрал части растений и семена, сделал подробные рисунки и описания и послал все материалы в Англию. В 1837 году профессор Линдлей установил, что найденное растение следует отнести к новому, еще нескольким, неизвестному роду из семейства кувшинковых и поддержав начинание Шомбурга, назвал новый род Виктория, а единственный тогда известный вид этого рода именовал Виктории царственный. Шомбург за заслуги перед Британской империей получил рыцарское звание и стал именоваться сер Шомбург. Слухи Об удивительном растении проникли в самые глухие уголки земного шара, в том числе и на родину Виктории, в Южную Америку. Тогда-то и обнаружилось, что раньше Шомбурга и Пеппега гигантскую кувшинку видели не только местные жители, но и натуралисты-ботаники, которые либо не сделали ее описание, либо они не дошли по назначению и не стали достоянием науки. Претензии на приоритет открытия Виктории заявил и французский путешественник Альцит Дорбиньи, видевший, по его словам, Викторию раньше Шомбурга и Пеппега, еще в 1828 году. Вот что рассказывает Дорбиньи о растении. «Третьего марта я возобновил свою навигацию и спускаюсь быстро по Парани, Пришёл к устью маленькой речки Сан-Хозе, которая перед своим впадением в реку образует огромное болото. Там и нашёл растение, которое возможно является одним из красивейших растений в Америке. Это растение известно у индейцев гуарани под названием Ирупы. И вода, Рупы блюдо, поднос. Представьте себе на пространстве около четверти льё или более того в ширину округлые плавающие на поверхности воды листья от 1 до 2 м в диаметре, края которых как у блюдца перпендикулярно подняты на 2 пальца над водой. Эти листья гладкие сверху, снизу делится на массу правильных отделений, которые образуются сильно выступающими рёбрами, наполненными воздухом, поддерживающим листья на воде. Вся нижняя поверхность листьев, как и стебли и цветки, покрыты шипами. Среди этого широкого пространства сверкают соразмерные листьям огромные, более футов поперечнике цветки, то сиреневые, то розовые, то белые, всегда махровые. и испускающий тонкий аромат. Эти цветки образуют затем шаровидные плоды, которые становятся большими, как половина головы, и наполнены округлыми, очень мучнистыми семенами. Я не мог налюбоваться этим растительным колоссом, собрал цветы, листья и плоды, и поехал в кориэнтос. Как скоро я вернулся в город Крентес, я поторопился сделать рисунок этой очаровательной водяной лилии и показал мою находку местным жителям. Они мне рассказали, что семена этого растения являются ценным пищевым продуктом. Их можно есть как маис. Почему по-испански растение называют маис дель аква, то есть водяной маис? Дорбиньи описал вид Виктории, отличающийся от найденного Пеппегом и Шомбурком и распространенной в Аргентине. Позже я слыхал и от одного друга Бонплана. Бонплан Эмме, французский ботаник и путешественник, предположительно видел Викторию Регию в 1820 году. То есть за 8 лет до официального открытия Альцида Дорбинги, что Бонплан за 8 лет до меня видел это великолепное растение около маленькой речки Рио Хуэло. Пытаясь добыть экземпляр последнего, он едва не упал в реку и 4 недели спустя не мог говорить ни о чём, кроме как об этом растении. Дорбинги пришлось наблюдать и второй вид виктории. Поднимаясь по мадере вблизи впадения речки Маморы в одном необъятно большом озере с стоячей водой, но связанном с рекой, я вдруг увидел растение внешне столь искричительное, что тотчас убедился в том, что это растение похоже на водяной маис, найденный мною в Корентеси. Однако к моей большой радости я дошёл, что оно специфически отличается от того, которое я видел раньше. У этого нижняя сторона кармазиново-красная или пески совсем своеобразны. Благодаря Дорбенги стало известно о существовании двух видов Виктории. А Бонплан, впервые увидевший её, Утвердить и доказать первенство открытия так и не смог. В 1835 году он посылает в Париж профессору Мирабелю семена Виктории Регии, прилагая подробное письменное сообщение. В оденой маис получил у местных жителей такое название, потому что его плоды содержит множество круглых семян, наполненных белоснежным крахмалистым веществом, которое заменяет маисовую муку. Мука, приготовленная из водяного маиса, не только не хуже муки из настоящего маиса, но и не уступает лучшей пшеничной муке и превосходит муку кассаву, получаемую из клубней древесных растений. Ко времени созревания плодов водяного маиса женщины из кориентеса усердно занимаются сбором семян и приготовлением из них муки, которую затем тщательно сохраняют. Из этой муки они готовят множество пирогов и булок. Особенно ценится один сорт печенья, что вкушать его считается роскошью. К сожалению, муку не было. Семена Виктории, посланные Бонпланом, погибли. А к времени получения его сообщения Виктория Регия уже появилась в оранжереях Европы и в 1849 году успешно цвела в Англии. Достигнуто это было в результате больших усилий после целого ряда неудачных попыток. В 1842 году Шомбург отправил большое количество семян и части растений в ботанический сад в Кью близ Лондона, но все попытки укоренить части растений не увенчались успехом. Семена, помещённые в воду с сылом, пришли сгнившими, а посланные сухими, хотя и сохранились, но пересохли и полностью потеряли всхожесть. Успеха добились английские врачи Родди и Лаки, которые прислали в 1749 году из британской Гвианы в Кью семена Виктории в бутылке с чистой водой. Семена, присланные Родди и Лаки, проросли, и уже весной 1849 года в ботаническом саду в Кью было получено 6 молодых растений Виктории. пять растений выращивалось в оранжерее в Кью, а одно в оранжерее герцога Диванширского в Чардсворте. Все растения развивались успешно, но только одно из них в Чардсворте зацвело в 1849 году. Остальные зацвели в Кью лишь на следующий год. Весть о том, что Виктория должна цвести, Быстро распространилось не только среди служащих ботанического сада и учёных, но также среди художников и репортёров. К моменту раскрытия цветка в оранжереи собралась огромная толпа. Все волной смотрели на часы. В 5 часов вечера закрытый бутон появился над водой. Его чашелистики раскрылись и обнажили снежно-белые лепестки, удивительной красоты. Присутствующие стояли поражённые величием явления и не знали, чему удивляться: и величине ли и красоте форм, ничем неописуемому благоуханию в теплице, распространённому сопрецветению растений, или наконец, беспримерной скорости раскрытия цветка, писал известный ботаник акриомист Золотницкий. Через 2 часа цветок вновь сомкнул лепестки и опустился под воду. На другой день в оранжерее народ собрался с утра в ожидании очередного чуда. И вот цветок Виктории вновь раскрылся в 7 часов вечера. И к удивлению всех присутствующих произошло неожиданное превращение цветка. Он был уже не белым, а ярко-розовым. Вскоре стали опадать лепестки, причём их окраска становилась всё более интенсивной. После полного опадения лепестков началось активное движение тычинок, которое по свидетельству очевидцев было даже слышно. Сообщение о том, что в Англию удалось вырастить Викторию и довести её до цветения, а также получить вскоржее семена, произвело сенсацию среди садоводов Европы. Английский парламент ассигновал 3500 фунтов стерлингов на строительство в Кью особой оранжереи. В 1851 году Виктория цвела во Франции, в Италии, в Германии, в Индии, в США. В 1854 году в Петербурге. В 1853 году в Петербургском ботаническом саду построили специальную оранжерею с бассейном Кью. 7,6 десятых метра в диаметре, куда и высадили Викторию. Растение хорошо развивалось, цвело и плодоносило. Сегодня Виктория помимо Ленинграда выращивается в оранжереях Ботанических садов Москвы, Риги, Киева, Тбилиси, Томска, Харькова в открытых бассейнах. Её можно увидеть в Адлере, Покулен, Карани, Сочи и Сухоме. У амазонской кувшинки Виктории Регии листья с таким запасом плавучести, что могут выдержать вес взрослого человека. Желая проверить грузоподъёмность листа, один из исследователей высыпал на него 10 вёдер песка, и только тогда лист утонул. Такая плавучесть объясняется удачной их конструкцией. От черешка веером расходятся толстые пустотелые жилки, которые тянутся лучеобразно до края листа. Английский архитектор Пакстон использовал модель листа при проектировании Хрустального дворца в Лондоне. Он выставил для обозрения лист Виктории и заявил, что идея сооружения дворца принадлежит не ему, а природе. Система балок и опор В точности соответствовало переплетению жилок в листе амазонской кувшинки. Думали, что большой запас плавучести нужен листу Виктории, чтобы не утонуть во время ливней, когда его блюдо заполняется дождевой водой. Но это не так. Оказалось, у листьев имеется отличное отливное приспособление, словно водостоки на крышах домов. Да и само днище усеяно множеством отверстий. На родине, в тропиках, у Виктории вырастает больше 12 листьев. Через 2-3 дня появляется новый лист. Он начинает раскрываться днем и за ночь достигает обычных размеров, около 2 метров в диаметре. Цветение Виктории длится 2-3 ночи. Перед распусканием цветка в вечернем воздухе разносится запах льда. Скеловый ананас. Затем в сумерках медленно и торжественно разворачивается 50 белых лепестков. Всю ночь благоухает цветок, рассеивая тепло вокруг себя. Измерили температуру внутри цветка. Она оказалась на 11 градусов выше окружающей. Утром запах исчезает, лепестки складываются. чтобы раскрыться следующим вечером уже красными белыми остаётся лишь самые крайние в наших водоёмах растёт всего три вида кувшинок относящихся к семейству нимфейных в водоёмах тёплых стран нимфейны гораздо больше и род кувшинок насчитывает около полусотни видов австралийская поэтесса Джуди Трайт писала Здесь лилия, точёная водой, над огненной своей сердцевиной молитвенно разводит лепестки, огромные синие, как вечер. По всей вероятности, поэтесса воспела местную кувшинку с гигантским до 35 см в диаметре, тёмно-голубым, точно фарфоровым цветком с ярко-оранжевыми тычинками.